Она была тонкой и гибкой, и сравнительно высокой. — Могу ли я сесть на ваш плод и поплыть с вами вместе? — Донес ее вопрос с берега. Их разделяло несколько ярдов. — Мой собственный сорвало этой ночью с причала и унесло, и я с утра иду пешком. Фаррел заметил. Её жёлтенькое платье в нескольких местах порвано, а изящные домашние туфли, охватывающие лодыжки, в таком состоянии, что их оставалось лишь выбросить.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 «Меня зовут Джилл Николс», — сказала она. «Впрочем, это теперь неважно». «А меня Клиффорд», — ответил он. «Клиффорд Фаррелл». Она сняла мокрые туфли и чулки. Положив шест, он сел рядом с ней. Я уже начал было подумывать, что на этой реке я один оденешенник. Свежий встречный ветерок дул на реке,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 Не исключено, что мы в одной из них. Сколько времени вы уже плывёте по реке? Немногим больше двух дней. Я сегодня несколько замешкалась, потому что вынуждена была идти пешком. И она не почти два дня, — сказал Фаррелл. В таком случае я отправилась первой. Первой бросилась плыть. Она выжила чулки, разложила их на плоту сушить, потом поставила неподалеку от них свои запачканные туфли.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 Фарел вернулся в столовую первым и стал ждать Джил. За время их отсутствия на плотненной скатерти появились два больших закрытых крышками подносы и серебряный кофейный сервиз. Каким образом эти предметы очутились там, он не мог понять, да, впрочем, и не слишком утруждал себя этим. Тёплый душ успокоил его, наполнив блаженным чувством довольства. У него даже появился аппетит, хотя Фарел и подозревал, что это ощущение — столь же реально, сколь та пища, которой ему предстояло удовлетворить его. Но какое это имеет значение? Он подошел к бару, достал бутылку крепкого пива и со смаком выпил. Пиво оказалось холодным, вяжущим и тут же ударило в голову. Вернувшись в столовую, он увидел, что Джилл уже спустилась вниз и ожидает его в дверях. Она как могла заштопала дыры на платье, вычистила туфли,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 Это и еще необходимость прислушиваться к шуму водопада. Он поцеловал ее. Джилл замерла на минутку, а затем выскользнула у него из рук. «Спокойной ночи!» — бросила она и поспешно ушла из зала. «Спокойной ночи!» — прозвучало ей вслед. Некоторое время он стоял в опустевшей гостиной. Теперь, когда девушка ушла, пианоло умолкло. Свет ярко вспыхнул и утратил теплоту. Фаррел услышал шум реки. Шум реки навевал ему тысячи печальных мыслей. Среди них часть были его собственные, другие принадлежали Джил. Наконец он тоже покинул зал и взошел по лестнице. На минутку, приостановившись возле дверей Джил, он поднял руку, чтобы постучать, и замер. Слышались ее движения в комнате.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 А там, за водопадом, должен был наступить конец. Фаррелл, не отрываясь, смотрел на девушку. Джилл спокойно стояла, глядя вперед, Словно стремнины и пороги для нее не существовали, как и вообще ничего не существовало, кроме нее самой и Фаррела. Он не ожидал, что смерть наступит так скоро. Казалось, что теперь, когда он встретился с Джилл,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 Вскочив на ноги, он схватил шест и начал толкать им плод. Джил, помоги ко мне, вскричал он. Это наш последний шанс на спасение. Девушка тоже увидела остров и тоже все поняла. Она присоединилась к фарелу, и они принялись вместе работать шестом. Но теперь течение стало свирепым, стремнины неистовыми. Плод качало и швыряло из стороны в сторону. Остров приближался постепенно, увеличиваясь в размерах. Сильнее, Джил.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 Закричал он, схватил в зубы кончик льня, бросился в кипящую стремнину и поплыл изо всех сил к острову. Плод резко накренился, шест вырвался из рук Джил и ее сбросило на бревна. Однако Фарл ничего этого не видел, пока не достиг острова и не оглянулся. В его руках оставалось как раз столько троса, чтобы успеть обмотать им маленькое деревцо и крепко привязать к нему плод.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 Быть может, встречались и забыли. В городе такие вещи случаются на каждом шагу. Но не на этой реке. «Держись, Джилл!» — закричал он. «Я сейчас доберусь до тебя в обход!» Неимоверным усилием воли Фаррел очнулся и оказался в своем гараже. Он сидел в автомашине. Голова гудела от адской тупой боли.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 Вестибюль был пуст. Лифт занят. Он бегом проскочил три лестничных пролета и остановился перед дверью. Заперто. «Джил!» — закричал он и вышиб дверь. Она лежала на кушетке. Лицо её при свете торшера было бледным, как воск. На ней было то самое желтое платьице, которое он видел в своем сне, но не порванное. И те же туфли, но не запачканные. Однако волосы остались такими же,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 на реке», читал Вадим Чернобельский.